Глава двадцать четвертая. Легион, часть 3 р е т ь я По телу Воланда пошла пульсация синих вен, и каждое его движение оставляло в воздухе исчезающую синюю линию. Три минуты. Юноша упал лицом в землю и поднял глаза на девушку. Сзади. Кейтлин вскинула копье и пронзила а и о н и с а насквозь, однако Ящер продолжил наступление даже с пробитым брюхом. Он сделал еще пару шагов, позволяя острию выйти из загривка, и с предсмертного р ы в к а вонзил к л ы к и в девичью руку. Дрянь! — рявкнула девушка, и вся ее правая часть в миг покрылась защитным хитином. Копье пару раз прокручивается внутри ящера и порождает взрыв четвертой каты. До полного исцеления р а н д е л а оставалось две минуты. Дорогой, я защищу тебя. Демонессов с т а л а перед лежащим копищиком, даже ценой собственной жизни. Но я не позволю тебе умереть здесь. Что ты? Хрип все еще мешал нормально говорить. Несешь, дура. Зигзагообразным движением волан сближался с о а д н и к о м в золотом шлеме. Ну давай, дрянь. Он медленно поднял меч. Покажи, что ты можешь. С удовольствием прогремел на весь мир голос. Девушка нахмурилась и перехватила копье. Я демон высшей крови, лучший на своем факультете. У здоровяка дрожали руки. Я, я размажу тебя, говорил он сквозь тяжелую одышку. Рывками скачущий волант резко встал на ноги. Уверен? Ухмыльнулся он и вновь наклонил голову до хруста шеи. Ты только и можешь что? о с т р и е о к о н ч а т е л ь н о о п у с т и л с ь в землю. Прятаться за. Латник сглатывал вязкую с л ю н у Тяжело, да? Тяжело носить эти доспехи, тяжело держать этот меч. Воланд шагом сблизился с врагом. Ты буквально чувствуешь, как вытекает сила, не правда ли? До боевой дистанции оставался метр. А знаешь, куда течет? э т а река. Демон опустил тяжелый для него меч и с криком повел кулак в голову предателя. К о мне! Оскалился Воланд. Он перехватил кулак. Ирывком переломил конечность надвое, разрывая золотую сталь и оголяя белоснежную кость. Ааа! з а в о п и л демон. Минута до исцеления. Рандел медленно встал на ноги. Еще минута. Прошу, продержись еще минуту. Да. Девушка окончательно утерла слезы и активировала полный покров хитина. Ааа! Здоровяк упал на колени и ударил второй рукой. Ублюд! Кулак в н о в не дошёл до врага, ведь тот махнул навстречу и раздробил кость предплечья, порождая громкий хлопок воздуха. И у в н о в за спиной предателя мелькнуло зеленое пятно. Так и много, тяжело весов, а умер всего один. Воланд положил ладони на виски латника. Как удобно! И каждый из вас стал кор. м м м м у ч а л а т н и к а его к р и к с м м в а л с я со с к р е ж е т м м с т м л и а м С каждой секундой вопль все усиливался, а податливый шлем все дальше входил в череп. Медленно, словно смакуя страдания врага, Волан сдавливал голову несчастного д е м о н а Неизвестно, мог ли он раскрошить кость за секунду, или же ему и впрямь хватало сил лишь на медленный пресс. Но одно можно сказать наверняка: умирал мужчина мучительно, настолько, что ноги к е й т л и н е два заметно тряслись. Пол минуты до восстановления и два метра до серого демона. р э н д е л мог схватиться за оружие и вступить в бой, но со все еще сломанными костями он вряд ли бы даже попал по врагу. Все, что ему оставалось, надеяться на девушку. Пол минуты, всего пол минуты. Латник упал, а покрытый синими венами демон шагнул в сторону девушки. Только попробую его тронуть, прорычал а она. Всадник остановился и наклонил голову. А то что? Что вы т р у с л и в ы е т в а р и сможете мне сделать? Увидишь, процедила она сквозь зубы. Чем ты отличаешься от тех трусов? С чего ты взяла, что сможешь хотя бы ранить меня? Мне отрубали руку, лучник не может даже навестись, а каждая секунда боя выкачивает из тебя силы. Ты ведь чувствуешь, как т я ж е л е е т к о п ь е Ты скажи дрянь, чем ты лучше других? Еще шаг. Девушка громко вдыхает. Прокручивает древко и срывается в атаку. Использовав третью кату для разгона, а шестую для замораживающей атаки, она пролетела все расстояние и вонзила копье во вскинутую руку. о с т р и е прошло сквозь ладонь, вспорола часть предплечья и едва не вонзилась в глаз. Однако безостановочно дергающаяся голова все же успевает уклониться и пропустить кристалл мимо. Да, у тебя получается. Парень оперся о к о п ь е и улыбнулся успеху возлюбленной. Я верю, ты с м о Мало опыта. Проносится по всему полю битвы. Волан сжимает древко, дергает его на себя и на инерцию свободной рукой бьет девушку в живот. Не успев даже вскрикнуть, она выхаркивает кровь, отпускает оружие и отлетает на метр назад, прокатываясь по земле еще столько же. Нет. Опираясь на копье, Рандел хромал в сторону девушки. Кости почти срослись. Куда же ты? Слышится треск. Еще не пришедший в себя парень лишь улавливает знакомый звук, улавливает и не успевает отскочить от промелькнувшего каменного меча. «А -а -а Падает он и хватается за руку. Рука! Со слезами на глазах юноша смотрел на окровавленную кость. Моя рука! Боль! Невероятная боль оторванной конечности лишила демона рассудка. Вы довольно сильный. Будь у вас голова на плечах, быть может общими усилиями меня и победили. Но от чего-то... Он на секунду замолчал. Я чувствую ваше желание. От чего-то я чувствую ваш стиль боя. Вы проиграли. У вас не было и шанса. Не смей! Выхаркивая кровь к э т л и н встала перед Ранделлом. Не с м е й его трогать. Вновь наклонил демон голову. Прошу. Девушка упала на колено и вновь с трудом поднялась на ноги. Не убивай его. Боль временно отступила. Юношу охватывала печаль. Он хотел орать, вопить, реветь, лишь от мысли, что кто-то так им дорожит. Им дорожит демон, которого он узнал всего три года назад. Мы умрем. Да, точно умрем. У нас не было шанса. Я должен сказать ей. Апатия туманила рассудок и с к о в ы в а л а т е л о Должен сказать в последний раз. Он попытался открыть рот, сказать, что люблю. Пусть перед смертью она это услышит. Я, прохрипел юноша. к э й т л и н я. Вы отбросы, наживающиеся на страданиях других. п р о г р е м е л голос, от чего девушка в очередной раз дернула от страха и та инстинктивно выпустила д р а к о н и когти. Убью вас, сделаю мир чище. Почему я должен кому-то сохранять жизнь? Это его первый поход, всхлипнула девушка. Прошу, не трогай Рандела, убей меня! Это я г р а б и л а это я приносила страдания, я здесь отброс. Она вновь з а к а ш л я л а с ь Прошу, Димонеса опустила руки. Он ведь даже не хотел сюда идти. Кейтринохватила паника. Она п я т и л а с ь назад, с понуриной головой и громко ревела, вскидывая руки в стороны и пытаясь уберечь возлюбленного от незримой атаки. Эй, парень! Синево глаз сдвинулась по направлению однорукого. Ответи. Ты знал, что идешь убивать невинных созданий? Знал. Хрипел он. И ты так легко это принимаешь? Тебе нравится приносить страдания? Я. Юноша пытался задуматься. Не знаю. Мы не умеем иного. Нас другому не учат. Девушка продолжала плакать и держать дрожащие руки. На самом деле на ее месте парень бы также не сдержал с в е з Подумать только, ведь на твоих глазах одно существо убило двенадцать воинов сильнейшего доминиона, раскрошило череп с а м о м у крепкому щитовику и стоит в шаге от убийства дорогого человека. А еще Рандел заметил, как струйка крови из головы бывшего собрата бежит по ноге Воланда и втекает в сквозную рану на кисти. Я не знаю, шептал он. Правда, не знаю. Клару нужны только войны. Хочешь жить воюй, иначе не дадут даже кусок хлеба. Ему не нужны ученые и земледельцы. Ну а кем ты бы хотел стать? Не знаю. На периферии зрения демона мелькала около десятка силуэтов. Мне история нравится, наверное. Нет смысла бркаться. У нас не было и шанса. Кем бы он ни был, мы перед ним черви. Апатия перерастала в совершенно иное чувство. Он ведь обещал, что не даст и шанса. Глаза застилал светло-алый туман. Такие как он не врут. с е р ы е б о ж е с т в а никогда не врут. Это все же он. Глупо идти против Бога. Очень. Внимание, вы кандидат на высшую с т у п е н ь легиона. Молитесь, чтобы повелитель предложил подчиниться. В случае великомилости й вы станете одним из предводителей призрачной армии. Что за Силуэты окончательно материализовались, и не заметить их ны не стало невозможно. Кто это? Четыре бывших товарища и пять демонов с катанами во б л и ч и и алых призраков стояли вокруг еще живой пары. В полном обмундировании они бездвижно следили за потенциальными врагами повелителя и ожидали приказ на атаку. Однако Рандел понимал, что видит их только он. Кэйтлин никак не реагировала настоящего с п е р е д е л а т н и к а Ты любишь ее? Кивнул полубог в сторону девушки. Больше всего на свете. Ну а ты? Синева с м е с т и л а в сторону задыхающейся Демонессы. Что ты готова сделать ради него? Все. Я готова отдать жизнь. Я все еще душу, лишь благодаря ему. Она наконец осмелилась поднять глаза. Если ты хочешь забрать мою жизнь в обмен на его спасение, то на колени. Демон указал пальцем на землю. Что? Девушка опустила руки. У тебя есть шанс спасти возлюбленного. Повторяю в последний раз на колени. к э т л и н с т о Уже было крикнул Рандел. Диманеса последовала приказу. Как? Почему? Она всегда скрывала печаль за гордостью. Так почему она встает на колени? Вопил он в мыслях. Я не заслуживаю этого. Такой слабак не должен получать ее любовь. Глаза вновь з о к л и Боже, насколько же я жалок! Демон подошел к девушке и несколько секунд вглядывался в ее дрожащее тело. Ради спасения парня ты готова отринуть прошлое, готова беспрекословно п о д ч и н я т ь с я мне, даже если придется встать против Клара. Да, крикнула она. н и ц Вновь указание пальцем в землю. к э т р и н медленно прикоснулась лбом к земле. Прошу вас. Тихо плакала она. Не убивайте единственное, чем я дорожу, прошу только не... Воланд резко схватил девушку за горло и приподнял над землей. Стой! Парень поскочил с земли, сделал пару шагов и вновь упал. Одно движение и я сверну ей шею. Девушка извивалась и пыталась хапнуть хоть немного воздуха. Теперь твой черед. Что ты предложишь в обмен на жизнь возлюбленной? Все. Забавно. Он наклонил голову. Готов ли ты служить мне? Готов ли поднять клинок на собственный народ? Но я слабак. Опустил он голову. Я даже не могу защитить самое дора. Я не спрашивал Силен, ли ты. Она задыхается, идиот. Девушка дергалась все менее а к т и в н о я Я жду ответа. Конечно, готов! Прокричал он. Я сделаю все, что ты прикажешь. Бери копье и убей лучника позади. Что? Рандел поднял голову и осмотрелся. Позади лежал демон и жадно хватал ртом воздух. Секунды идут. Юноша с трудом встал, о с т а в ш и й с я рукой поднял копье и без раздумий вонзил о с т р и е в глаз собрата. Прости, но вы мне никто. Возможно, вы и впрямь сущие твари. Он почувствовал жар и тянущее чувство в груди, как бывает при волнении. А я не готов менять твари на л ю б и м у ю Для убедительности он пару раз прокручивает сталь внутри головы. И впрямь, почему я сразу не догадался? Мы лишь убиваем и грабим, разрушаем то, что люди сквозь пот и кровь каждый раз отстаивают. Какие же... Волна огня бушевала по телу. Какие же мы все твари! Внимание, вы попали в зону действия пассивной ультимативной способности легион. Отныне вы часть бессмертной армии. Ваша роль. Один из командиров легиона в тени. Ваша сила л е г и о н е р а в о п л о т и в л а д е л е ц древних техник. Отныне вы способны познавать технику боя ранее вам неведомую. Чем больше пользы вы приносите повелителю, тем более древние сильные техники пробудятся в вашем теле. При смерти вы превратитесь в тень. Запомните: любая воля войны закон, любое непослушание окончательная смерть и страдания. Внимание, война еще не пробудился. Однако этот момент лишь вопрос нескольких дней. Потому часть способностей активируется не по его воле. Вам запрещено упоминать о в с а д н и к е войны и о любых его способностях, пока повелитель не знает о легионе, о нем не знаете и вы. Ладно. Рука разжимается и девушка падает на землю с тяжелым хрипом и попытками ухватить как можно больше воздуха. Теперь вы оба служите мне, и теперь вы оба несете спасение собственной России, дорогая. Рандел тут же подбежал к девушке. Мы спасены, слышишь, мы выжили. Димонеса о т к а ш л я л а с ь и взглянула в глаза возлюбленному. Ты тоже это видел? Сообщение. Она взяла ладошку парня. Ты тоже часть. Цс. Он улыбнулся и медленно погладил девушку. Да, я тоже. Мы ж и в ы Кэтлин. Мы выжили в самом настоящем кошмаре. И теперь мы с тобой спасители, наверное. Она облизала обсохшие губы и расслабила шею, полностью укладываясь на ладонь парня. Да мне и плевать. Я пойду туда, куда и ты. Внимание, в вашем регионе появился региональный босс Ктул, бессмертный сура. Макс, твою мать, ну что ты наделал? Зачем ты оставил их в живых? Сказал глубоководный монстр. Что? Парень вскинул голову. Откуда? Как он здесь очутился? Он смотрел на левитирующего возле повелителя монстра. Стой, неужели то самое пятно в памяти наконец приобрело четкость? Командир теневого легиона понял, что Сура всегда был рядом и просто не позволял другим это осознавать. Мы собираемся уничтожить целый доминион, Ктул. Вздохнул война. И нам нужны шпионы д о б р о в ы в о й н ы Ты же не можешь залезть в голову Кхлару, не подобравшись достаточно близко и не отключив барьер в тронном зале, верно? Ну вот, они нам помогут. Лишняя сила не помешает. Но ведь они нас предадут. Они позарные лжецы. Монстр махнул когтистой лапой. Чу плюешься? Воланд в ы т е л слюни на маске. Все кальмары такие мокрые. Он похлопал Суру по плечу. Неужели повелитель настолько силен, что так свободно общается с самим бессмертным с у р о й с тем, кого не может остановить ни одна армия? Загляни в память и все поймешь. Они не предадут. Я в них верю. Ранделл раскрыл глаза. В этот момент он и впрямь видел Бога. Бога, коему он будет поклоняться всю оставшуюся жизнь. Когда жертва сопротивляется, она превращается в овощ от сильного страха. И какой нам тогда от них смысл? Эй, народ! Повысил голос повелитель. Сейчас вас погрузят в кошмарные воспоминания. Если хотите выжить и дальше служить мне, то прошу, не сопротивляйтесь. Позвольте Ктулу п о р и т ь с я в голове. Он вам не враг. Конечно, кивнул Ранделл. Мила, это слышала? Если это тебя спасет, то я готова. Сквидвард, можешь приступать. Указал рукой Воланд. Надеюсь, что они и впрямь твои верные псы. Иначе я сразу же избавлюсь от беспо. Сцена. Яма с л е д я н н ы м и трупами семьи Экейтлин. Сцена. Голова р а н д л л а свисающая с каменного меча.